Глава 5 Ведьма молча шла рядом с Джо, прижимая к груди мешок. И такая молчаливость магу совершенно не нравилась. Лучше бы Мэри Дорсон всех проклинала, как и положено, таким, как она. Но и это словно воды в рот набрала. Джон тяжело вздохнул. Ему не нравилась не только молчаливость, но и в целом ведьма в городе. Хотя вот овсянка плелась и, кажется, вполне благосклонно посматривала на девушку. Даже покрутила разок мордой у волос Мэри, принюхиваясь. И, видно, осталась довольна, раз не взбрыкнула. В голове не укладывалось. Как он так попал? Почему вдруг Мэри Дорсон приехала в хоз, пришла к нему с указом короля? И почему, призрак задери, он теперь отвечает за эту девчонку? За что ему это? Он злился на всю ситуацию целиком и на ведьму в отдельности. Но в душе понимал, что больше всего сейчас его бесит пожар. Джо видел кучку веток, которую подбросили к дальней от дороги, оцаревшей стене хибары. Там пламя съело не все, и почти наверняка можно найти другие следы тех, кто поджег дом. Как петь дать, еще дверь чем-то подперли снаружи, а хибару подожгли. Вот просто взяли и подпалили. Даже не проверили, есть ли в лачуге человек. «Мне кажется, ваш дом в другой стране», — вдруг сказала ведьма. Она так же, как в первый день, выглядела болезненно, но говорила на порядок уверенней. С расстановкой, без истерики. Джо удивляла ее спокойствие и то, как она равнодушно шла за ним, не пытаясь бежать или проклясть сгоряча. Как будто не ее дом сгорел. Хотя, ладно, она не была совсем уж спокойной. Мешок с вещами ведьма держала так крепко, что пальцы побелели. «Мы идем к страже», — сказал он. Мэри вздрогнула и постаралась вывернуть руку. «Твой дом подожгли, им надо об этом сказать, пусть работают». «Да я о призраках, которые тебя пугали, тоже сообщим», — закончил Джо. Девушка с опаской смотрела на мага, и в конце концов тот отпустил ее. Они обменялись напряженными взглядами, замерев, и ведьма сделала крошечный шаг назад. Джо подумал, что вот сейчас она просто убежит и даже испытал чувство облегчения. На этом его беда закончится в один момент. Это ли несчастье? Не надо переживать и ломать голову, что делать с Мэри. Он даже приготовился подтолкнуть ее и помахать на прощание, только ведьма стояла по-прежнему на месте и пытливо рассматривала Джо. «Вы сказали, что мой дом подожгли» заговорила она. «Как вы это поняли? Стража это тоже поймет?» «Должна», — буркнул он и пошел дальше. «По весне в Хоссе редко бывают пожары. Все отсыревает, поэтому я и не верю, что дом загорелся сам. Да еще там кучка хвороста. Ну ладно, придем к стражникам, пусть они разбираются». Служители закона действительно могли помочь. В Хоссе, главной южной дыре королевства, неожиданно для Джо работала пара головастых ребят. Особенно магу там нравился Гевин, Он считался главным, хотя не носил никакого звания. Только в этот вечер среди стражников его не оказалось. И Джон нехотя поговорил с заспанным Дирком Огли. Борг в очередной раз пожалел, что не заехал раньше. С этим увольнем они друг друга недолюбливали. Стражник терпеть не мог, когда маг тоже занимался бандитами. А Джон не выносил Дирка, вечно отлынивающего от работы. Вот Гевин был сообразительным и вертким. Он бы за полночи разобрался с ушлыми ребятами-призраками, что промышляли у северных ворот. А Дирк только позевывал и посматривал на Мэри. Будто прикидывал, кадрить ее или нет. Словно заговоренная куртка спасет от настоящей ведьмы, ага. Не спасет. Точно нет. Мысль пронзила Джона словно игла. Он-то ведет это, что в третьем поколении, к себе домой. А у самого не то, что заговоренной куртки нет. У него сейчас даже резерв пустой. Знал бы, не стал сетями разбрасываться. Одно заклинание и сил нет. Теперь кроме огонька наколдовать ничего не может. Эх... На ум пришли страшные ведьминские заговоры, болезни, отравленная еда и почему-то мох по углам дома. Стало и грустно, и смешно от таких мыслей. Развел тут сантименты, елки-палки. Он маг, и при полном резерве мог сбросить ведьминское колдовство. А еду проверить был у него для этого артефакт. К тому же Мэри нужно остаться в городе. Вряд ли она отравит своего гаранта безопасности. Но все равно где-то внутри скребло, и чутье подсказывало, что лучше быть гарантом на расстоянии. Откровенно говоря, Джо был в растерянности. Привычная жизнь, где он знал, когда вовремя уйти из дома, когда поговорить с градоначальником и когда проехать дополнительный круг Близхоса, в один миг изменилась. Только он к этому оказался не готов, как и к некой Мэри Дорсон, за которую теперь по глупости отвечал. Хотя уж кто-кто, а такие, как она, всегда могли позаботиться о себе сами. Джо искоса посмотрел на притихшую ведьму. Для своего звания она казалась слишком не страшной. Наоборот, миловидной с открытым взглядом, спокойным голосом, без ехидства. Он помнил, что в его школе поначалу училась пара ведьм. Так те и в 12 лет казались настоящими черными колдуньями. Вечно хмурые, на шутки отвечали магией, как-то вовсе отравили парня, тот еле выкарабкался. Да, он частенько дергал их за косы, но все же. А затем обе ушли в ученица к ведьме, и в школе остались одни боевые маги, как и везде. Ведьмы предпочитали перенимать знания у своих. Они в каких-то заведениях. До самого дома они все так же шли в молчании. Мэри плелась и тяжело дышала, и Джон подстроился под неуверенный шаг девушки. Еще подумал предложить лошадь, но овсянка все еще прихрамывала, а он недавно ее нагрузил, когда подумал, что не успеет. Удачно ему встретился Том и сказал, что ведьмин дом горит. Джон вел Мэри, а сам прикидывал, куда же ее пристроить. Одну ночь, конечно, побудет у него. Комнатка рядом с кухней, где стояли топчан и стул, сгодится во второй раз. А вот дальше... «Сегодня переночуешь у меня, а завтра я схожу к двум женщинам. Одна печет хлеб, и вроде у нее есть место для лавки во дворе. Во всяком случае, имеется навес». Принялся рассуждать Джо. «А вторая — учительница в нашей небольшой школе». Джон сразу о них подумал, еще когда повел мэри к градоначальнику. Просто вылетела из головы как-то. Две самые добрые женщины города не останутся равнодушными при виде такой худой и молчаливой девушки, пусть даже ведьмы. «Как тебе план?» Спросил он, чтобы расшевелить будто немного замороженную Мэри. «Не знаю», — ответила ведьма, переводя дыхание и останавливаясь. «Мне кажется, что лучше было бы остаться с вами. Но на самом деле мне сначала надо погадать». Джос споткнулся. Не ослышался ли он? Мэри сказала, лучше остаться с ним. Этого еще не хватало. Чем это лучший вариант? Он не знал ни одной девушки, которая бы считала жизнь с посторонним мужчиной лучшим вариантом. И при чем тут карты? Что-то с этой ведьмой не так. Джо хотел спросить, но девушка покачнулась, будто собиралась упасть. «С тобой все хорошо?» – забеспокоился Мак, поддерживая ее. «Мы сейчас идем мимо дома целителя. Если хочешь, заглянем». «Благодарю, но к вашему целителю я точно не хочу. Со мной все нормально, просто я давно не ела, простите». Джон не стал больше ее расспрашивать и повел к дому под руку. Там усадил за стол, достал глубокие тарелки и налил горохового супа обоим от души. Сам Мак тоже частенько пропускал и обед, и ужин особенно весной, когда ездил по округе. В такие дни Джо готов был съесть поросенка, но этого добра у него, к сожалению, не водилось. Пока он разливал суп, нарезал хлеб и проверял, что у него еще есть из еды, ведьма сидела за столом в оцепенении. Но Джонатан при этом чувствовал ведьмин взгляд, неотступно следовавший за ним. Это нервировало похлеще призраков. Маг постарался не обращать внимания. Он твердо решил относиться к ведьме просто как к временной проблеме. И ну как, к девушке, наверное. Завтра Джон договорится с женщинами, и она останется у кого-то из жительниц хосса. Тогда он со спокойной совестью сможет следить за ней и ее безопасностью издалека. Потерпит год, и все закончится. А потом он будет носить перчатки даже в жару. И никогда ни под каким предлогом не возьмет ни клочка бумажки от незнакомок. «Очень вкусный суп», — похвалила ведьма, когда съела уже половину. «Вы хорошо готовите». «Готовят у Тома, оттуда еду приносят мой Вик», пояснил Джо, тоже принимая за суп и поражаясь, что кто-то может есть быстрее голодного мага. «Если увидишь здесь темноволосого мальчишку, знай, это Вик. Он рано встает, потом все делает, а потом уходит к пастухам помогать. В общем, не пугайся». «Надеюсь, я не заняла место вашего сына?» Джо подавился и закашлялся. «Какой сын? Я даже не женат». «Простите», — пробормотала Мэри и чуть подумав добавила. У неженатых мужчин тоже иногда бывают дети. «Не в хоссе, отрезал Джон. «Это юг. Хоть и не такой жаркий, как у ангеристцев, но юг. Здесь не уважают мужчин, которые заводят детей вне семьи. К слову о юге, женщин здесь берегут. Их готовят стать матерями, женами. Очень оберегают, в том числе от мужского внимания. И поэтому лучше тебе жить не со мной, а с женщиной». «Я читала, что хосс довольно современный город». Мне попадались заметки, что здесь процветают женщины, которые делают вышивку на продажу и украшения из бисера. Они все замужние дамы, у них есть мужчины, которые защитят в случае чего», — заметил Мак. «И это больше семейное дело. Даже если кто-то продает отдельные вещи, например, старушки, то это единицы». Ведьма удивленно подняла брови. «А как же та женщина, у которой куры?» «Исключение. И как помнишь, она пришла не одна. Здесь делами занимаются мужья». У нас есть семья, в которой муж сам договаривается с торговцами о продаже того, что делают его жена и дочь. В другой семье муж и жена действуют наравне, но в целом это, можно сказать, семейное дело. На юге женщины в основном занимаются домом, а мужчины деньгами. И женщины сами не могут распоряжаться даже вышивками? Здесь это не принято. На юге все идет в семью. А ее возглавляет мужчина, и он заботится о женщинах. Такое, чтобы женщина сама открыла дело и торговала, «Мне кажется, бывает только в столице. Я не в курсе, но и по закону слышал, открыть дело может только мужчина». «Любая ведьма имеет право открыть лавку», заметила Мэри. «Везде, не только в столице. И независимо от того, есть у нее муж или нет». «Кто бы сомневался», подумал Джон. «Попробуй что-то не разреши ведьмам». «А ты вообще откуда?» спросил Мак и поразился испугу, мелькнувшему на лице девушки. «По тебе видно, что не местная». «Из столица, быстро ответила та. Теперь удивленно поднял брови Мак, но не стал переспрашивать. Зачем ему выведовать подробности? Не его это дело. Почему ведьма поехала в такой захудалое городишко, как Хос, вместо того, чтобы остаться в столице, где их братья и вольно живется? Как пить дать в этом какая-то тайна, опасная для здоровья? «А вы?» — спросила она. «Вы тоже не похожи на местного. За все дни, что я здесь, мне попадались только люди с очень темными волосами. Я как раз практически местный. Родился в деревеньке к западу отсюда». «Учился, правда, в школе для боевых магов дальше, но родился неподалеку. Просто моя мама северянка», — ответил Джо. Помнится, из-за этого в деревне пытались шпынять и его, и братьев, но когда выяснилось, что у Джона есть магия, люди присмирили. «Слушай», — Джо вдруг вспомнил о самом важном, но почему-то говорить об этом сразу казалось неловко, словно он боится. «Я думаю, завтра ты уже переедешь, но все-таки. Это... не готовь на моей кухне зелий». «Почему?» Просто спросила она, хотя по глазам было видно, что все понимает. «Для котла тут мало места. Ну и в целом не надо колдовать в том месте, где люди едят». «Удивительно», — вдруг сказала она, не сводя глаз Джона. «Но я вас поняла». «Что удивительно?» «Я думала, всем известно, что колдовство не влияет на продукты, людей и предметы, если ведьмы или маги того не хотят. А еще полагала магам и ведьмам, как людям с даром, будет проще найти общий язык». «А я думал, что ведьмы в целом не нуждаются в помощи» особенно в помощи, которую получили обманом и колдовством у мага. Но, видно, мы оба ошибались. Хорошо же сидели, и вот, пожалуйста. Ведьма в своей замороженной манере попросила ее извиниться и пошла к топчину. Джо только кивнул. Было непривычно видеть, как девушка совершенно без стеснения идет на лежанку, снимает сапоги, к слову, из крепкой кожи, и ложится спать, завернувшись в плащ. Прежде чем прикрыть дверь, Джо принес одеяло и положил на стул, чтобы не беспокоить уснувшую ведьму. Когда Мак только въезжал, хозяева громко заявили, что отдают ему дом с двумя комнатами. Вторая тянула только наполовину, но дверь в ней стояла. Джо еще злился на Мэри, да и вообще не знал, сможет ли совсем не придавать значения тому, что она поймала его клятвой. Но чтобы год прошел незаметно, надо научиться с этим существовать. И с ведьмой в том числе. Правда, эта светлая мысль не мешала также думать, как бы увильнуть от своих обязанностей гаранта и от иссушения рук. Мак давно не приходил домой вечером. С начала весны он возвращался днем, немного спал, а потом снова шел к болотам. Конечно, когда гонял призраков у дальних границ, то он и приползал на второй-третий день ночью. Но это скорее было исключением. Теперь же Джо остался дома. Никто его никуда не звал, и он не сразу придумал, чем заняться. Убрал со стола, помыл тарелки и даже подмел. Только потом вспомнил, что хотел написать магу, который служил неподалеку. Точнее, ближе, чем другие маги. А еще точнее, в двух днях пути. Хотя для Джо было важнее не расстояние, а то, что с Сэмом он познакомился сразу, как приехал в хоз. Тогда первым делом велели съездить в крепость. Сэм, как и Джо, считался простым магом на службе короля, не его начальником. Но раньше этот парень в одиночку занимался охраной южных рубежей. И только после последней короткой войны в Хос назначили еще одного – Джонатана. Джо до сих пор не представлял, как Сэм совсем справлялся один. И потому очень его уважал. Он написал короткое письмо в крепость Литергии, Мол, бывают ли такие призраки, чтобы высоко поднимались от земли, улетали далеко от воды, и вообще, как часто сам Сэм встречал их на перекрестках сухих дорог? Спросил заодно про пыльцу, от которой у него истратился резерв, и оставил письмо на столе, чтобы Вик отнес в почтовую башню. «Ну, ведьма придумала. Сын». Джо усмехнулся, вспоминая совершенно на него непохожего черного постреленка. Ему вдруг даже захотелось заглянуть к Мэри, чтобы... Джона сам не понял для чего. Просто злость утихла. Вспомнилось, что девчонка казалась измученной и хрупкой. Мак одернул себя, напоминая, что у него спит не кто-то там, а девушка. И он должен быть на страже ее чести, наверное. Так сказать, блюсти. Елки-палки, блюсти. Джон хмуро стащил сапоги и рубаху. Потом подумал. Снова ее надел и лег в кровать в одежде. Чтобы блюсти. И сам усмехнулся. Но уснул все-таки одетым.